Прежде чем покинуть зал, мы совершаем быстрый набег на сувенирный магазинчик. Пол, следуя моим указаниям, выбирает крошечные сережки, золотые баскетбольные мячи для сестры, и пресс-папье, опять-таки баскетбольный мяч, но пластмассовый, для матери. Он не очень уверен, что им понравятся такие подарки, но я убеждаю его, что как раз они-то и понравятся. Мы прикидываем, не приобрести ли нам кроличью лапку с прикрепленным к ней мечом в качестве оливковой ветви, которую он поднесет Чарли. Однако, поглядев на нее с минуту, пол становится несговорчивым. «У него и так уже все есть», — говорит он тоном с купца, не добавив, впрочем, в том числе твоя жена и дети. В итоге мы покупаем себе по футболке и направляемся к парковке, оставив Чарли без подарка, что нас обоих вполне устраивает. Выйдя на асфальт, мы попадаем в жаркий массачусетский полдень. Машин на парковке сильно прибавилось. Река пахнет сильнее, подернулась дымкой. Мы провели в зале славы 45 минут, и я ими доволен, поскольку нам удалось выполнить задуманное, обменяться словами надежды, вникнуть в то, что вызывает непосредственный интерес, но также и озабоченность, размышления пола над тем, о чем он думает, и, может быть, стать сплоченной командой. Оклахомский здоровяк в спортивном костюме со своей крошечной дочерью, устроились под юной липой из тех, что недавно высадили вдоль защищающий зал от половодья стены. Они наслаждаются ланчем на траве, вокруг разложены пакеты из фольги. Еду отец с дочерью запивают, разливая что-то из термоса иглу по бумажным стаканчикам. Оклахомец снял кеды и носки, Закатал до колен брюки. Вылитый фермер. Малышка Кристи, чистенькая, точно пасхальный подарок, доверительная и живо, говорит что-то уставившемуся в небо отцу. Меня одолевает искушение подойти к ним, попрощаться, поговорить еще раз. Мы ведь уже знакомы. Измыслить какие-нибудь якобы профессиональные сведения — Мне вот пришло в голову, и как хорошо, что я нашел вас, вам об этом следует знать. Что-нибудь по риэлторской части. Меня, как и всегда, трогают горести американцев, вынужденных сниматься с насиженного места. Да только нет у меня в запасе ничего ему неизвестного. Такова природа риэлторской премудрости, и я решаю не подходить. Остаюсь у своей машины и уважительно наблюдаю за ними». Они расположились спиной ко мне. Их скромный пикник уютно, по-свойски дополняет панорамный вид кажущейся какой-то зарубежной реки, и все их надежды связаны с новым жильем. Есть люди, умеющие прекрасно обходиться собственными силами, и по самой достоверной статистике, оседают они там, где им будет житься лучше всего. Догадайся, «Насколько я проголодался?» — говорит Пол поверх горячей крыши машины. «Он ждет, когда я открою его дверцу». Пол щурится от солнца и сейчас неприятно смахивает на малолетнего преступника. «Дай подумать», — отвечаю я. «Предполагалось, что ты добудешь для нас что-то из ёбаных торговых автоматов». ёбаных я вставил, чтобы потешить его. «За нами...» погромыхивает автострада, легковушки, фургоны, взятые на прокат прицепы, Америка в послеполуденном субботнем движении. — Похоже, я лажанулся, — говорит он, возвращая брошенную мной перчатку, — но сейчас я съел бы и жопу дохлого бегемота. Зловредная ухмылка еще сильнее портит черты его припухлого детского лица. «На пустую голову полезнее суп», — отвечаю я и щелкаю замком его дверцы. «Лады, доктор! Доктор, доктор, доктор!» — произносит он рывком, открывает дверцу и ныряет в машину. И оттуда до меня доносится «Гав-гав-гав-гав». «Не знаю, что это означает». «Счастье?» Как у настоящей собаки, Гибель счастья от руки неуверенности, Страх и надежда, Помнится, читал я где-то, С изнанки очень похожи. После полуденный ветерок Доносит до сидящей в тени липы Кристи Непонятные звуки. Собачий лай, Издаваемый моим сыном в машине, Она оборачивается, недоуменно смотрит на меня. Я машу ей рукой, мимолетный жест которого ее неотёсанный отец не видит, а затем сую голову в горячую, как печь, машину, и мы с сыном устремляемся к Куперстауну. В час дня мы останавливаемся у придорожной закусочной, и я отправляю Пола за пакетом сэндвичи и диет Пепси, а сам отправляюсь в мужскую уборную, чтобы смыть с моей руки мертвого Гракла. Потом мы снова летим по магистрали, минуя тропу Апалачей, прорезая южные беркширы, где Пол не так давно был узником лагеря Горемык. Впрочем, теперь ему не до упоминания об этом. Так глубоко погрузился он в свои запутанные заботы. Обдумывание, думание, безмолвное гавканье — и, возможно, колотье в пенисе. Продышав полчаса кислым запахом его пота, я предлагаю Полу снять майку «Счастье – это одиночество» и надеть новую, дабы переменить картинку, символически переодеться для нашего путешествия. К моему удивлению, он соглашается, стягивает старую грязную футболку, без беззастенчиво выставив напоказ свой незагорелый, безволосый и, на удивление, тряский торс. Возможно, он вырастет полноватым, в отличие от н и меня. Хотя, если Пол переживет свои 15 лет, это будет без разницы. Новая майка велика ему. Длинная, белая, с суперреалистическим изображением оранжевого баскетбольного мяча на груди — и рубленной надписью красного цвета «The Rock». Примечание. «The Rock» — скала. Знаменитый баскетбольный мяч компании «Анаконда Спортс» впервые был выпущен в 1982 году и быстро обрел культовый статус. У мяча особенная поверхность, благодаря которой он будто прилипает к руке. Конец примечания. Пахнет она новизной, крахмалом и химической чистотой. И, надеюсь, сможет замаскировать сальный душок немытости пола до времени, когда мы вселимся в харчевню зверобоя, где я загоню его под душ и украдкой выброшу старую майку. В скором времени съеденные нами сэндвичи сказываются на поле. Он снова погружается в мрачное молчание, Затем веки его тяжелеют, а когда по обе стороны дороги начинают мелькать стандартные образцы зеленой идиллии Массачусетса, соскальзывает в сон. Я включаю радио, чтобы послушать прогноз погоды, выяснить, что творится на дорогах и, быть может, узнать подробности вчерашнего убийства, которое произошло как-никак в центре Новой Англии, лишь в 80 милях к югу от меня В пределах обзорной зоны радаров горя, утраты, надругательства. Однако и на длинных волнах, и на ультракоротких звучат лишь обычные новости о дорожных смертях выходного дня. Шесть в Коннектикуте, шесть в Массачусетсе, две в Вермонте, десять в Нью-Йорке. Плюс пятеро утонувших, трое унесенных океаном в лодке, двое упавших с большой высоты, один задохнувшийся, один погибший от пиротехники и никаких зарезанных. По-видимому, информация о вчерашней ночной смерти сочтена непригодной для праздников. Я шарю вокруг программы новостей, радуясь тому, что пол временно недееспособен и мой мозг получил возможность самостоятельно отыскать для себя уровень комфорта. Медицинская программа «Звоните, отвечаем!» радио Питцвилда предлагает безболезненную помощь с эрекцией, посвященной финансовым вопросам христианский радиомарафон Шати Кока, обсуждает отношение Создателя к документам, связанным с главой 13 -й. «Некоторые Господь находят правильными», Еще одна станция подробно рассказывает о людях, коротающих в Аттике пожизненное заключение, выпекая булочки, которые девочки-скауты затем продают населению. «Мы считаем, что не стоит полностью отсекать нас от попыток увеличить количество добра в мире», — говорит один из них. Остальные смеются. «Просто слоняться в наших зеленых костюмчиках по камерам друг друга», и махать кулаками. Нам не охота. И кто-то добавляет фальцетом Во всяком случае, нынче вечером. На границе штата Нью-Йорк мы попадаем в статическую зону, и я выключаю приемник. Сын сидит рядом, припав изуродованной ножницами головой к прохладному оконному стеклу. Разум его блуждает в какой-то густонаселенной зачумленной воспоминаниями тьме, заставляя пальцы пола приплясывать, а щеку подергиваться, как у щенка, которому снится побег на свободу. Мой же разум с неожиданной приязнью обращается к большому синему особняку на холме, который принадлежит домостроителю Оделлу. К мыслям о том, какой это отличный, пусть и обезличенный, но отвечающий нашим мечтаниям дом, место, в котором любая современная семья какого угодно склада и супружеского опыта ощутила бы себя, не сумев наладить разумно приличную жизнь безмозглой идиоткой. Правда, сам я, что называется, налаживать жизнь так и не наловчился. Даже в самые наши безмятежные дни, когда мы были опрятной семьей, и жили в солидном Адамском доме. Как-то не удавалось мне никогда соорудить достаточно прочный фундамент, создать принципы семейного устройства, которые были бы приняты каждым из нас. Я слишком отдавался работе спортивного журналиста. Никогда не считал, что обладание домом так уж отличается от его аренды. Вся разница в том, что в другой переехать нельзя, По моему разумению, основу всей жизни составляют ощущение непредвиденности и возможности неизбежной перемены в положении вещей. Пусть мы и прожили в том доме больше десяти лет, а я задержался в нем еще на какое-то время. Мне всегда казалось достаточным просто знать, что кто-то любит меня и будет любить всегда. Я и сегодня пытался убедить в этом н и она снова отмахнулась от моих слов, что только это знание, а не какой-либо из персонажей пьесы, и образует мизансцен любви. Чарли, естественно, придерживается решительно противоположных воззрений. Он верит, что хорошая постройка подразумевает хорошее строительство. Вот почему он так лихо управляется с правдой без прикрас, У него разум настоящего республиканца. Чарли, как я узнал, тайком наведя справки, ничуть не смущало, что его старик, обладатель собственного места на товарной бирже, владел пиатер на парк-авеню, содержал в Форест-Хиллсе еще одну семью, полностью корсиканскую, и вообще был своего рода серым кардиналом которого молодой Чарльз видел очень редко и именовал исключительно отцом не папой, хербом уолтом или филом примечание пьедатер холостяцкая квартира, французский конец примечания. все было в полном порядке, пока существовало, Добропочтенная, старая, крытая шифером, многотрубная, плотно обставленная колоннами, украшенная витражными окнами, обнесенная широко зеленой изгородью, окруженная булыжным двором, георгианская резиденция в старом Гринвиче, пропахшая туманом, бирючиной и лодочным лаком, полировкой для меди, сырой обувкой и старыми сундуками, притащенными из подсобки при бассейне, Это, по мнению Чарли, и образует жизнь и, вне всяких сомнений, истину. Наличие физического места швартовки, крыша над головой, доказывающая существование головы, с чего бы еще подался он в архитекторы. И сейчас невесть по какой причине, хотя на запад с отданным на мое попечение сыном, не потому что кого-то из нас Волнует бейсбол, но потому что мы просто не нашли лучшей цели для нашей наполовину священной поездки, я думаю, может быть, Чарли не так уж и не прав с его усвоенным в богатом детстве барским мировоззрением. Возможно, и было бы лучше, если бы у всего на свете имелась точка опоры. Вице-президент Буш Коннектикутской Техасе с этим наверняка согласился бы. Однако во мне присутствует, возможно, нечто отчасти вывихнутое, затрудняющее для меня отыскание точки опоры. Я, например, не столь оптимистичен, как следовало бы. Хороший пример дают отношения с Салли Колдуэлл. Или же оптимистичен чрезмерно. Все та же Салли. Дурные события не оставляют меня таким уж неизменным, как полагалось бы и как было когда-то, или же наоборот, я слишком большой приверженец забвения и плохо помню, как надлежит оправляться от них, пример Маркомы, и при всем моем навязчивом трепе о том, что им, Маркомам, следует добиться ясности воззрений, сам-то я вижу все далеко неясно, а себя так и вовсе никогда ясно не видел, как не видел в разделяющем общую участь с другими людьми, с которыми мне следовало ее разделять, и это делало меня слишком, слишком терпимым к тем, кто того не заслуживает, или, когда дело шло обо мне, слишком бесчувственным к тем, кто нуждался в сочувствии. Уверен, все эти размытости и делают меня классическим, возможно, и бздливым либералом, И, быть может, именно они туманят моему уцелевшему сыну мозги и заставляют его гавкать и вычь на луну. Хотя, что касается именно сына, я очень и очень не отказался бы от возможности говорить с ним из какого-нибудь более основательного жилища, как смог бы говорить Чарли, будь он для начала отцом а не из скопления звезд, в коем я вращаюсь, перемещаюсь и плаваю. Нет, правда, если бы я видел в себе человека с точкой опоры, а не пытающегося ее отыскать, к чему и сводится период бытования, все могло бы сложиться для нас обоих лучше и для меня, и для моего лающего сына. И, возможно, Энн права, когда говорит, что дети — суть сигнатура самопознания, что все беды пола — это отражение наших бед. Да, но как это изменить?»